Глава 12. Ночь. Ночью ходить по лесу трудно, втрое труднее, если пройти надо бесшумно, чтобы не треснул сучок под ногой, не спорхнула испуганная птица. Сучки сами не ломаются, птицы просто так не взлетают. И это отлично знает о охранение, атаман прекрасно выучил своих людей. Они умеют искать и ждать. Они поднимут тревогу прочешут окрестности и главное, проверит наличие людей в лагере. И если кого не окажется, то, Будут искать, пока не найдут, а когда найдут? Агент тихий, известный в банде как Пьер Малыш, видел, что делают с попавшими под подозрение лучше самому застрелиться. Поэтому идти приходилось очень осторожно. Хорошо, что нудный весенний дождь загнал живность в чащу под деревья. но расслабляться нельзя, Теми не слякать, могут сыграть и против него. Так вот то родник, значит, здесь. Здравствуй, а от дерева отделился силуэт. Здравствуйте. Рассказывай. И тихий начал рассказывать: "Где расположены посты охранения, когда смена караула, кто и в каких палатках спит, где будет ночевать сам. И еще. Наши знают, что в деревне Винякур стоит рота солдат. Считают, что это не опасно, но присматривают за ними тщательно, Неподалеку организовали посты строй троих человек. Наблюдатели меняют ежедневно. Те докладывают, что ваши солдаты ходят по лесу, пытаются найти лагерь, но все без толку. Однако, если двинутся сюда, их будут ждать. И встретят так, что едва ли кто живым уйдет. Поберегли бы их". Знаю. Тот пост моя забота, но сегодня с рассветом солдаты выйдут из Винякура. Здесь будут к восходу. Надеюсь, что посты охранения мы к их приходу уберем. так что нападение, скорее всего, будет внезапным. Твоя задача быть рядом с главарем, поднять тревогу и предложить уходить по тропе через болото, ну, по той, что ты мне показывал. Там солдат не будет, так что уйдете. — Нам же по тому болоту целый день идти придется, и все по пояс в воде. Правильно. И все банди по нему не уйти, только главарю тебе, но ну, может еще двоим троим Все другие направления будут перекрыты, так что это единственный коридор. Уведи главаря к бору, там его встретят. Сделаешь, значит, свою клятву ты исполнил, останется только мой долг. Но главарь нужен живым, это обязательно. Стало быть, завтра все решится, задумчиво но словно самому себе сказал Пьер. Я надеялся пожить подольше. Эй, эй, Пьер, ты что? Ажану умудрился воскликнул шепотом. Ты чего удумал? Ты нам живой нужен, даже мысли не держи помирать. Да, конечно, не беспокойтесь, господин, я все сделаю, как вы сказали, свою клятву не нарушу, спокойно ответил агент. Так спокойно и так уверенно словно обещал завтра городское или дров нарубить. Они расстались, как и встретились, бесшумно, словно тени растворились в лесу. Ни одна ветка не хрустнула, ни одна птица не вспорхнула из-под ног. Первый рота первого батальона вышла из Винякура, затем, на благо, дождь кончился, на небе светила полная луна, которую не закрывали ни одна, а даже самая маленькая тучка. Лишь два взвода мушкетеров несли свои тяжелые мушкеты, у остальных тесаки. Последние два месяца солдат усиленно тренировали работать именно тесаками. Такие занятия проводились и раньше, но не часто. все таки главное оружие в сражении мушкет и пика. Именно они приносят победу, а тесак это так, на всякий случай, если уж совсем близко с противником сойтись доведется. Только такого давно уж не случалось, лишь старики у костра иногда рассказывали, как сходились бывало с костильцами грудью в грудь. Ну, то когда было. Тогда и сплоченности такой в строю не знали, да и мушкеты -то только появились, и от аркебузы толку мало. Ее пока зарядишь, пока выстрелишь, противник и рядом. Да, изменились времена. Молодежь за тесаки лишь в горди бралась, от лихих людей отбиться или самим чего греха таить, припугнуть кого. Особенно когда парни выпивали лишнего и закипала молодецкая кровь, да душа драки просила. Но сейчас предстояло воевать в лесу, где пики бесполезны. Поэтому две недели солдат гоняли по лесу, следя, чтобы ни одно капратьство не рассыпалось, не сбилось с направления. Им объяснили, что надо вырезать банду, которая последние годы бесчинствовала на Аменской дороге. Банд таких несколько, но сегодня станет на одну меньше. Поэтому шли, готовые сделать знакомое дело: убивать и умирать, разумеется. Тоже дело для солдат привычное. На рукавах белой повязки, на спинах пришиты куски белой ткани. Предстоящей свалки некогда будет рассматривать лица, там все решат мгновение. Недолго шли по дороге, потом свернули на проселок, где их встретила пара солдат из рота разведки. Дальше каким-то дорогами, тропинками, а то и вовсе звериными тропами. Разговаривать нельзя, кашлять чихать нельзя и не дай бог у кого звякнет оружие, об этом командир предупредили особенно. Начался рассвет, а они все шли и шли, уж сами не понимая, где находится и как не приведи Господь выбираться назад, если что. Когда стылое весеннее небо просветлело, на дорогу вышел командир от разведки, показал, где и в каком порядке расположить взводы, указал направление движения, приказал приготовиться к атаке на лесной лагерь бандитов, три десятка шалашей, в которых спит около сотни мерзавцев, которые сегодня должны стать покойниками. А где лагерь, это все им скажут позже, когда придет время. Когда оно придет? Да как всегда, своевременно. Разведчики очищали им дорогу. Это легче было сделать ночью, но с рассветом приходила смена постов. Тот, кто организовывал охранение, свое дело знал. В темноте войска в лес не войдут, их будет слышно издалека, а с рассветом пройдёт смена караула, и если с прежними охранниками что-то случится, будет поднята тревога. Маршруты отхода известны, отработаны ищи тогда банду по всему лесу весели птицы зверей. Было уже такое, пытались Омьенс разгромить лесных молодцов. Смешно. "Да и пост у деревни, если что, предупредит. Туда посланные местные добегут до лагеря быстрее ветра", примерно так рассуждал главарь банды, не зная, что те трое, кто должен следить за деревней Винякур, давно уже никуда не смотрят. Разведчики сержанта Тома, как положено добрым сынам церкви, закрыли им глаза после того, как перерезали глотки. Разбойники на постах вокруг лагеря, сменившие ночную вахту, тоже недолго наслаждались красотой утреннего леса. Это очень трудно. Подкрался ночью, почти вплотную к секрету, где дежурят опытные бойцы. Подкрасться тихо, так чтобы не выдать себя ни шорохом, ни громким дыханием. Но еще труднее лежать неподвижно на прелой сырой листве под нескончаемым ледяным дождем, сжимая зубы от холода и боли в затекающих мышцах, но обязательно сохранить подвижность, чтобы в нужный момент напасть. Внезапно, не дав возможности не то, что оказать сопротивление, просто понять, что лихая бандитская вольница кончилась вместе с самой грешной жизнью. На лесной поляне командир разведчиков инструктировал командира первой роты. Капитан инструктировал лейтенанта, что может быть естественный. Если забыть, что офицеры — оба командира рот, но ну, капитан командует разведчиками, а Викон де Тюрен, сын маршала, простыми пехотинцами ждать ему следующего звания, как второго пришествия спасителя. Шанс несомненно даст война, но война, а не это не потребство недостойный истина Двуринина гулять по лесам, резать обнаглевшую чернь, что за дело для него мечтающего о славе и наградах. Гнев звенел в висках, пальцы судорожно сжимали фес, зубы скрипели от гнева. Но был приказ уничтожить банду, и именно так, как скажут. В данном случае вот этот капитан. Впрочем, говорил он довольно связно. Да хотя бы и бредил, приказ должен быть выполнен. Наконец все готово. Задачи командирам поставлены, доведены до каждого солдата и четыре взвода в неком подобии строя, а как его удержишь в лесу, начали движение. Лейтенант с первым взводом, где остальные не понять. Но дых да видов развечки, Бог даст, не заблудится. Вот слева слышен, а, да уже и виден второй взвод. Справа должен быть третий, но где он? Демоны узнает. В этой чаще не разглядеть, не услышать ничего метров за 100. Подождать, выровнять линию, Да ладно, этим Тимолохом, что сейчас дрыгнув в шалашах и двух взводов хватит. Вот она, поляна. Вперед, бей кого увидишь, пленных не брать. Ну что это? Грязное мужичье выскакивает с оружием, организует строй. пусоны, но оказывается, каждый знает свое место, никакой суеты, бестолковой беготни, и их больше двух отставших взводов как раз и не хватает для грамотной атаки. В результате нет никакого правильного боя, началась та самая резня, о которой рассказывали старики, и которой, как надеялся лейтенант Дичурен, ему увидеть не придется. Лицом к лицу, глаза в глаза, ненависть против ненависти, крики, азарты, и боли, хруст костей и кровь, кровь, кровь. Какой руководство, какое командование? Убивай или будешь убит? Летенант не видел, как в эту мясорубку втянулись подошедшие взводы. Как начали разбегаться наиболее сообразительные бандиты, только далеко убежать не получалось. Два взвода разведки, расположившись в лесу вокруг поляны, перехватывали таких и хладнокровно убивали. Пленные сегодня были не нужны. Лишь небольшая группа побежала в болото. Огромный бандит повел ее уверенно в самую топ, но почему-то никто не тонул. шли спокойно все дальше, удаляясь от схватки, в которой теперь уже было очевидно, гибла банда, богатая, сильная, обучная, уже бывшая. Первому малышу доверяли, он знал болото как свои пять пальцев. Вот вышли на островок, короткий отдых и снова вперед. Вперед из последних сил, наполевав на усталость, стёртые мокрыми башмаками ноги. Кто-то ступился тонет, все равно вперед, или выбирайся сам или прощай, боевой друг. Главное выйти из болота до темноты, тогда не спасены. Только Пьер Малыш знает, где они выйдут, а без этого их искать можно долго и бесполезно. Через пару часов беглецы уже не представляли, где они находятся, потом потеряли счет времени под серым небом, под мелким нудным дождем. А потом и думать сил не осталось. Механически переставляли ноги в чавкающей грязи, а иногда и вовсе бредя по пояс в воде. Вот, наконец, видны сосны, значит, там песок, значит, дошли. Пусть его пятеро, рано дошли, выбрались. Остались последние метры. Пьер взял, главаря под руку, помогая добраться, точнее, обозначая. Свистнули три стрелы, и трое рядовых бандитов схватились за оперение в тщетной попытке вырвать из груди смерть и упали в вонючую трясину, ставшую их могилой. Только главарь. Он оказался слишком быстро, слишком сообразительным, и он не желал сдаваться живым. Шелестом вылетел из ножен тесак, рванулся к горлу и уперся в железную руку Пьера. "Ты!" главарь все понял мгновенно. "Сволочь!" и перехватив кинжал левой рукой воткнул его в печень малыша. Сейчас он умрёт, и можно будет освободиться от железной хватки, доделать дело, всех обмануть, сбежать на небо от этих ненавистных. Не вышло. Жизнь слишком медленно уходила из большого, сильного тела агента. Когда Ажан подбежал, Тихий был ещё жив, но сил хватило, чтобы только прошептать: "Ты обещал".